Глава 94 Остров истины. Как только нос шлюпки врезался в песок, сразу и началась истина. — Ну, как там у тебя? — крикнули с фрегата. — Есть ли там истина? — Да хрена! — ответил я и бодро двинул вглубь острова. Пойду, не оглядываясь, вот что я про себя решил. Оглянусь, когда пройду весь остров и увижу океан с другой стороны. Я шел неторопливо, разглядывая лица девушек и деревьев, перья птицы, товарные вагоны, хозблоки и профиль Данте. Довольно быстро я прошел весь остров и снова увидел океан с другой его стороны. «Пора оглянуться», — подумал я, но почему-то не хотелось. Заставил себя, оглянулся. Как я и предполагал, сзади ничего не было. Океан двигался следом, замывая, какое неприятное слово, каждый мой шаг. Конечно, я об этом догадывался и всегда слышал его шуршание за спиной. Сокращался остров, уменьшался, я убивал его своими шагами. Пройти до конца оставалось совсем немного, но очень интересно. И хозблоки там еще виднелись, и профильданты, лица девушек и деревьев, перья птиц, и товарные вагоны, и еще мальчик и девочка». Я это ясно увидел и решил закончить этот пергамент. Закончим его внезапно, как внезапно кончится когда-то и наша жизнь. В начале было слово, в конце его, конечно, уже не будет».